Выражение лица отца Феро не изменилось, как будто все это не имело к нему никакого отношения. Тогда Куарт довольно жестким тоном напомнил ему, что прошли те времена, когда власти просто принимали на веру слово священника, особенно священника, у которого в исповедальне обнаружили труп. Однако старик, казалось, даже не слушал. Только время от времени смотрел долгим взглядом на Макарену, не произнося ни слова. После того, как Куарт закончил, он некоторое время молчал, созерцая реку. Потом все-таки заговорил. «Скажите мне одну вещь. Что больше устраивает Рим?» Это было последнее, чего мог ожидать Куарт. Он сердито выпрямился. «Забудьте о Риме. Вы не настолько важны для него. В любом случае, скандал будет». Представьте себе, священник, подозреваемый в убийстве, да еще в своей собственной церкви. Представлял себе это отец Ферро или нет, он не сказал. Вместо ответа он поднял руку к лицу и почесал подбородок. Как ни странно, казалось, он ожидает чего-то, и происходящее чуть ли не забавляет его. «Ладно», — кивнул он наконец. Похоже, то, что случилось, устраивает всех. Вы избавляетесь от церкви?» Он взглянул на Гаверу, который, однако, ничего не ответил. «А вы?» «Это уже Куарту. Избавляетесь от меня?» Макарена вскочила с протестующим возгласом. «Не говорите таких вещей, Дон Приамы. Есть люди, которым нужна эта церковь, и которым нужны вы. Вы нужны мне, и герцогине тоже». Она с вызовом взглянула на мужа, и потом, не забывайте, завтра, четверг. На мгновение жесткие черты лица старика как будто смягчились, я не забываю. И в следующую секунду они опять стали такими же, как всегда. Но есть вещи, которые уже не в моей власти. Скажите мне, отец Куарт, вы верите в мою невиновность? «Я верю», — быстро сказала Макарена, и в словах ее прозвучала мольба. Но глаза старого священника по-прежнему были устремлены на Куарта. «Не знаю», — ответил тот. «Правда, не знаю. Хотя, верю я или нет, это не имеет значения. Вы священнослужитель, мой товарищ. Мой долг — помочь вам всем, чем смогу». Прямо Ферр... Посмотрел на него так, как никогда не смотрел раньше. Этот взгляд впервые не был жестоким. Наверное, он был благодарным. Подбородок старика дрогнул, как будто он собирался произнести какие-то слова, но губы не повиновались ему. А вдруг он моргнул, стиснув зубы. Новое выражение исчезло с его лица, и остался только маленький, неопрятный священник, который повел. вокруг себя враждебным взглядом и снова устремил его на Куарта. «Вы не можете помочь мне?» «Никто не может. Мне не нужны ни алиби, ни свидетельства, потому что, когда я запирал дверь резницы, этот мертвец находился в исповедальне». Куарт на секунду закрыл глаза. Это не оставляло никакого выхода. «Почему вы так уверены?» — спросил он, хотя знал, какой ответ сейчас услышит. «Потому что это я убил его». Макарена резко отвернулась, сдерживая стон, и вцепилась руками в перила. Пенчо Гавира закурил еще одну сигарету, а отец Фера встал, неловкими пальцами застегивая сутану. «А теперь, — сказал он, — обращаясь к Куарту, — — Будет лучше, если вы передадите меня полиции. Луна медленно плыла над гвадалквивиром навстречу золотой башне, вдалеке отражавшейся в нем. Сидя на берегу и свесив ноги почти к самой воде, Дон Ибраим, подавленный, зажимал платком нос, из которого сочилась кровь. Его рубашка вылезла из брюк и задралась на толстом животе, испачканном кофе и машинным маслом. Рядом с ним лежа на животе, как будто рефери, досчитал до десяти, и теперь уже все равно. Удалец из Монтелта тоже смотрел на черную воду, молча приподняв одну бровь. В голове его роились далекие смутные грезы об аренах, быках, вечерах его славы, аплодисментах, под светом прожекторов на брезенте ринга. Он лежал неподвижно. Как усталый преданный пес возле своего хозяина. У подножия каменной лестницы, спускавшейся к самой реке, красотка Пуньялис смачивала край одной из оборок своего платья в воде между камышовых стеблей и прикладывала его к вискам, напивая. В журчании воды едва слышно раздавался ее голос, хриплый от мансонильи и от понесенного поражения. А огнитрианы трианы подмигивали с другого берега, и бриз, долетавший от сан лукара с моря и, как говорили, от самой Америки, ребил поверхность реки, чтобы хоть как-то утолить печали трех друзей. Дон Ибраим машинально поднял руку к груди и уронил ее на колени. Там, на борту Канелофина остались часы Дона Эрнеста Хемингуэя и зажигалка Гарсиа Маркеса. и шляпа Панамы, и сигары, и вместе с последними обрывками достоинства и совести те четыре с половиной миллиона, которых они так и не увидели, и на которые собирались устроить таблау для красотки. В жизни Дона Ибраима было немало поражений, но такого никогда. Он пару раз глубоко вздохнул и, опершись на плечо удальца, Неуклюже встал на ноги. Красотка Пуньялис уже поднималась от реки, грациозно подобрав оборки намокшей юбки в крупный горох. И в свете апрельских фонарей экс-лжеадвокат с нежностью взглянул на отклеившийся завиток на лбу, на выбившуюся на висках пряди волос, на пятна расплывшейся туши вокруг глаз, на увядший рот, с которого стерлась карминовая помада. Удалет в своей белой майке тоже встал, и Дон Ибраим ощутил запах его пота мужского, честного. И тогда, скрытая темнотой, по щеке экс адвоката еще обожженный после происшествия с бутылкой из-под Аниса Дельмона, скатилась крупная круглая слеза. Скатилась и повисла на подбородке. Уже синеть, от отпробивавшийся за эту недобрую ночь, щетины. Но все же они уцелели, все трое, и их окружала Севилья. А в воскресенье в Майстрансе должен был выступать Куро Ромеро, и Триана, освещенная, поднималась на другом берегу реки, словно убежище, охраняемое, как невозмутимым часовым, медным профилем Хуана Бельмонте. И в трех сотнях метров Вальтасана было одиннадцать баров, и мудрость, вместе с изменяющимся временем и неизменным камнем, ожидала в глубине бутылок черного стекла, наполненных золотистой мансанильей, И где-то нетерпеливо всплескивала аккордами гитара, в ожидании голоса, который спел бы вместе с ней. И, в конце концов, все не так уж и важно. Когда-нибудь и Дон Ибраим, и Удалец, и Красотка, и испанские короли, Папа Римский, все они умрут. Но этот город будет по-прежнему стоять там, где стоял всегда, и пахнуть весной апельсиновым цветом, и горькими апельсинами, и ночной красавицей, и жасмином. Будет стоять и смотреться в реку, по которой пришло и ушло столько хорошего и плохого, Столько грез и столько жизней. Ты остановил коня, я поднесла тебе огня. Зеленые, как звезды в мае, глаза взглянули на меня. Это пропела красотка. И как будто ее песня была сигналом, отдаленным барабанным боем или вздохом из-за оконной решетки. Все трое друзей зашагали плечом к плечу, не оглядываясь назад. А луна провожала их, безмолвно скользя по воде до тех пор, пока они не растворились среди теней, оставив за собой лишь тихое эхо последней песни красотки Пуньялес.